Ментальная модель номер 13. Проводить экспертную оценку своих взглядов. Используйте, чтобы найти консенсусное мнение и понять, чем оно отличается от вашего. Экспертная оценка практикуется во многих сферах деятельности. Чаще всего этот метод ассоциируется с научными публикациями, но практически в любом виде начинаний, профессиональном, научном или ином, используется нечто похожее на экспертное заключение, как часть процесса формирования решения. Как явствует из названия метода, экспертная оценка представляет собой заключение о вашей работе, сделанное несколькими специалистами данной сферы. Коллеги по предмету исследований или сфере деятельности рассматривают вашу работу на заключительной стадии, и предлагают свои комментарии, замечания и предложения для принятия вами окончательного решения. Иногда среди экспертов оказываются люди, желающие принизить ваше исследование, найти в нем недостатки любой ценой. Но на деле, чем внимательнее другие ищут ваши недостатки, тем полезнее это для вас. Экспертные заключения помогают избежать неточностей, заполнить пробелы в итоговом варианте работы, а также предлагают альтернативные точки зрения, которые, возможно, позволят более ясно, обоснованно и точно представить окончательные результаты. Эксперты всесторонне рассматривают ваши тезисы, методологию, аналитические операции, выводы и все остальное, что вы использовали в своей работе. С научно-методической точки зрения такая процедура является идеальной проверкой состоятельности ваших взглядов, а также прекрасной возможностью внести необходимые коррективы и сделать окончательный вариант выверенным и безукоризненным. Как минимум, вы получите экспертное заключение. Хорошая экспертная оценка не упустит ничего, и автор, обратившийся за мнением экспертов, может быть уверен, что его работа пройдет максимальную проверку. После этого вы точно будете знать, в чем заключаются ваши ошибки и уязвимые места, а в чем ваши сильные стороны. Лучше станете понимать текущую ситуацию и свои дальнейшие шаги. Хотя такой подход не самый практичный в ежедневной рутине дел, тем не менее цели можно достичь несколькими способами. Если у вас есть свое мнение или взгляд на проблему, считайте, что это лишь одна оценочная позиция. Почему бы не получить еще три? А затем попытаться найти еще два мнения, абсолютно отличных от вашего и представляющих новый взгляд на ту же проблему. Вам ничего не может помешать регулярно собирать информацию в объеме, достаточном для того, чтобы подтвердить и скорректировать свои мысли, взгляды, оценки и планы и сформировать оптимальное решение. Когда вам удастся получить консенсусное мнение, вы сможете обоснованно решить, стоит ли учитывать его в своей окончательной позиции, а также понять, в чем именно и по каким причинам оно расходится с вашим. Зачастую консенсусное мнение наталкивает вас на новые мысли, идеи и направления исследований. Специфическим случаем использования данной ментальной модели является так называемая «триангуляция» или «перекрестная проверка». Изначально этот метод применялся военными геодезистами для уточнения топографических карт, и заключался он в построении на местности системы пунктов, образующих треугольники, у которых измеряются все углы и длины некоторых базисных сторон. Триангуляция может иметь вид цепочки треугольников. Таким образом, по мере получения информации уточняется общая картина, ее конкретные детали, которые, в свою очередь, служат источником новой информации. Например, я предполагаю, что некая компания производит 10 виджетов в день, а мой коллега уверен, что она в состоянии производить только 4. Взять среднее значение наших снимоценок уже неплохая идея. Далее мой научный руководитель может предложить мне свою оценку – 7 виджетов в день. А вслед за ним мой научный консультант может заявить, что правильной оценкой является 6 виджетов в день. Постепенно, с каждым новым мнением, имеющим реальные основания, мы приближаемся к правильной оценке. Теперь попробуйте применить то же самое к собственному мнению и взглядам вы можете заявить, что считаете лемуров самыми свирепыми животными современной фауны. Или замените это утверждение на другое, более провокационное, которое я не хотел бы приводить в качестве примера. А ваш знакомый зоолог, согласившись, что они действительно свирепы, поставит их, к примеру, на третье место после медоедов и гепардов. Другой ваш знакомый, работающий в зоопарке, уверенно передвинет их на шестое место после гипопотамов, бобров, орлов, гепардов и медоедов. А ваш приятель, работающий ветеринаром, может поставить их на пятое место в списке самых свирепых животных вслед за гепардами, медоедами, гусями и буйволами. Что вы в итоге приобрели, собрав эти мнения? Прежде всего поняли, что ваше первоначальное мнение было неверным. Кроме того, узнали более точную оценку. Триангуляция как метод работы с информацией подразумевает необходимость подтверждения данных как минимум двумя независимыми источниками. Оптимальным вариантом было бы гораздо большее количество независимых мнений. И хотя триангуляция является лучшей практической формой экспертной оценки, вы также можете получить ее, расширив спектр теоретических источников, другими словами, изучая опубликованные материалы на интересующую вас тему. Подвергая свои взгляды и идеи критическому анализу посредством метода триангуляции или другой формы экспертной оценки, вы тем самым проверяете их обоснованность и близость к истине. Кроме того, вы показываете, что достаточно уверены в своей позиции и готовы выставить ее для детального рассмотрения сторонними экспертами, а также, что вы готовы к нелицеприятным для вас суждениям и конструктивной критике. Все это придает вам уверенности во взвешенности и оптимальности ваших решений. Вероятность правильного выбора значительно возрастает поскольку он прошел процедуру критического анализа и всестороннего тестирования. Этот метод позволит вам понять, как делать правильный выбор, и, как было отмечено в начале главы, решать проблемы намного быстрее и эффективнее.